Глава 5 Хранитель колодца. Мы вернулись на свою половину стены. В нашем расположении кипела работа. Люди в одном нижнем белье усердно чистили доспехи и точили оружие. Рядом человек с расческой, ножницами и бритвой корпел над шевелюрой бойца из отряда Газима. Несколько воинов, устроившись отдельно от остальных, занимались починкой одежды и обуви, А из небольшой комнаты неподалеку доносились стук молота о наковальню и негромкая ругань Нори. «А ты неплохо поработал», — похвалил я Ильяза. «Это благодаря Газиму и вашему приказу узнать все о людях». Газим начал расспрашивать людей об их профессиях и тут же предложил использовать мастеров по назначению. «Ну и кто у нас имеется?» «Целая толпа мелких ремесленников и подмастерьев». Выкуплены жрецами Сабуда для участия в гладиаторских боях, но отправлены сюда после того, как арена была разрушена. Да, недоработка. Мы с этими людьми почти неделю пешком отмахали, а познакомиться не удосужились. Впрочем, на марше почти все были подавлены и не желали изливать душу. А может, все дело в том, что маги помогли каким-нибудь заклинанием чтобы пленники поменьше общались друг с другом? Так что мы свой ремесленный квартал можем основать. У нас есть сапожник, кожевник, подмастерье портного... Два ткача, булочник с двумя сыновьями и цирюльник. «Остальные?» «Остальные бездельники», — махнул рукой Ильяс. «Художник, поэт, министрель, три бродячих артиста, два акробата и четверо бродяг без профессии». «Этих собери в отдельный отряд», — приказал я. «Найдем для них дело». Капитан немного напрягся. Похоже, он ожидал, что мое отношение к бездельникам будет хуже. «Одного бродягу мне пришлось запереть». Чем же он провинился? «Ставки принимал. Убьет вас Раис или нет?» «Талантливый малый», — улыбнулся я. «А сам он на кого ставил? И что принимал в качестве ставок?» «Сам ни на кого не ставил, а принимал все подряд». Я мысленно себя поздравил. Вот и нашелся кандидат на позже «Реца Бога удачи». Пусть пока посидит. Сейчас обсудим наши дальнейшие действия, а после я с ним сам поговорю. Жду тебя через пять минут. Будем ужинать. Я шел в свою комнату и думал. Задача минимум выполнена. По крайней мере, один хранитель оставил мысли избавиться от меня. А это значит, что кольцо отнять не смогут. Но неужели этого достаточно? Басура и Льхам уверены, что моя песенка спета. Можно ли выбрать более удачный момент, чтобы нанести удар кому-то из них? Сейчас около шести часов после полудня, но солнце все еще стоит высоко. Тут вообще не бывает вечера, ведь темнота ночи практически мгновенно сменяет свет дня. И люди работают до заката. Можно ли успеть перетянуть на свою сторону еще одного хранителя до того, как начнется совет? И с кем из двоих оставшихся договориться? «Начну с хороших новостей», — поприветствовал я свой штаб. «Раис уже не хочет нас уничтожать. В какой-то степени сейчас он наш союзник, потому что мы ему нужны для лечения раненых. Думаю, что со временем с ним удастся наладить и более теплые отношения». Газим облегченно вздохнул, а все остальные практически не отреагировали на новость. Наверное, потому что не испытывали по отношению к хранителям никакого трепета. Как ты думаешь, Газим, что Басур и Ильхам будут делать дальше? Я абсолютно уверен, что они попытаются вас убить. Если вы объединитесь с Раисом, то их власти придет конец. Значит, договориться ни с кем из них не получится? Нет. А скажи, Газим, нет ли у них в отрядах амбициозных людей, желающих, а самое главное, имеющих возможность забрать кольцо хранителя себе? Желающих? Полно. «Ибо Асура и Ильхама ненавидят большая часть людей. Только все они абсолютно подчинены хранителям. Вы же помните...» Газим запнулся. «Какую боль я вам причинил, используя власть кольца? Все до ужаса боятся рассердить хранителя». Да, боль действительно была ужасной, но причинить ее возможно лишь человеку с татуировкой. А татуировку, как я сам убедился, можно снять с помощью Меркуса или Фортунуса. Причем алтарь Фортунуса уже готов, да и жрец на примете имеется». Так как хранитель абсолютно уверен в своей власти над людьми и собственной неуязвимости, подобраться к ним на расстоянии удара будет несложно. Осталось всего ничего. Определиться, какого хранителя заменить, кем его заменить, а главное, как незаметно встретиться с потенциальным бунтовщиком для переговоров. «Ильхам уже доставил воду?» «Нет», — ответил Газим. «Он не знал, что сделает с тобой Раис, поэтому не спешил». Что же, жадность хранителя может сыграть с ним злую шутку. Газим, расскажи подробно об Эльхаме и его отряде, особенно о тех, кто его ненавидит. Он, бывший торговец с драгоценностями, продал какой-то безделушку безделушковый дворец, а позже выяснилось, что камни поддельные. Сослали его сюда вместе со всеми охранниками и слугами. Сколько охранников, уточнил я, и сколько слуг? Насколько они ему преданы? Шестеро охранников и восемь слуг. Охранники будут биться за него до конца. «Их ненавидят чуть ли не сильнее, чем Ильхама, и если он лишится кольца-хранителя, то этих псов просто растерзают». «А слуги?» «Слуги будут за него до тех пор, пока он сильнее». «Ясно. И кто нам поможет избавиться от Ильхама и его псов?» «Наверное, лучше всех справится Брин, трактирщик». Во дворе его таверны поймали беглого раба, сослали сюда вместе со всеми работниками и посетителями. Газим замолчал, вспоминая. «С ним два вышибала и четверо работников кухни А еще он сам бывший наемник. Оставшиеся его поддержат? Да, они его уважают. Только толку от них мало. Портной с тремя подмастерьями, два торговца тканями, три торговца и до лекаря-аптекарь. Эти драться совсем не умеют. Разве что носильщики помогут. Какие носильщики? Бывшие рабы, носильщики Паланкина и Эфенди Альнаима. Их-то за что сюда сослали? Эфенди уронили? Нет, не успели убраться с дороги первого мага. сосланы вместе с Эфенди, просто он сам в дороге умер. Старый был». Дверь распахнулась, и в комнату заглянул Рут. «Там воду принесли», — заявил он без приветствия. «Куда перелить?» «Газим, проверь, кто пришел. Пришлешь ко мне Брина, а сам задержи их. Ищи бурдюки, болтай, жалуйся на плохое самочувствие. В общем, делай, что хочешь, но выиграй мне 10 минут, а потом веди сюда. Действуй». «Ильяс». Я повернулся к капитану. «Букмекера, срочно ко мне». а всех голодранцев без оружия убрать подальше, но держать в пределах видимости. Так чтобы гости видели, как нас много, но качество экипировки оценить не смогли. Вперед! Эрн Иден вирус собирайте всех свободных бойцов. Мне нужно, чтобы у людей Ильхама появилась абсолютная уверенность, что мы в замке самые сильные. Если наши гости поверят, что Ильхам и Басур вскоре потеряют власть, они гораздо охотнее пойдут на сотрудничество. Нужно использовать любую мелочь, чтобы склонить их на свою сторону. Спустя несколько минут капитан привел организатора ставок — невысокого, худого и абсолютно лысого мужчину возрастом около 30 лет. Мужчина вовсе не выглядел испуганным, скорее, осторожно заинтересованным. «Хочу сделать ставку», — заявил я ему, — «на то, что захвачу власть в этом замке». «Пари». Он задумчиво посмотрел на меня и медленно покачал головой. «Я не делаю ставки сам. Я их принимаю». «И все же», — с нажимом переспросил я. «Мне нечего поставить на кон в таком споре», — поморщившись, ответил он. «Почему нечего? В этом споре ставка — это жизнь, и мы все поставим, даже если не захотим». Я помолчал, внимательно глядя ему в глаза. «Как думаешь, есть у меня шансы на победу?» «Утром их почти не было, сейчас гораздо больше, но уверенности все равно нет, слишком много неизвестно». «Иногда приходится рисковать», — я улыбнулся. Предлагаю тебе должность главного букмекера замка. Сможешь в открытую принимать ставки и организовывать соревнования. Все, что придумаешь, тараканье бега, чемпионаты под стрелу монстров, тренировочные спарринги. Я снова замолчал, давая ему время осознать предложение. И не прогадал. Парень явно заинтересовался. Несколько правил. В долг ставки не принимать, договорников не устраивать и, главное, десятая часть прибыли – моя. Согласен? 20 Попробовал он торговаться. «Девятое», — ответил я ему с невинной улыбкой. «Согласен», — спустя мгновение кивнул он. «Ну ты пройдоха», — раздался позади меня голос бога удачи. Время вокруг замерло, и лишь свеженазначенный главный букмекер замка удивленно моргал напротив меня. «Ты зачем моего жреца податью обложил?» «Так положено», — невозмутимо ответил я. Общение с богами уже входило в привычку. Азартные игры везде податью облагают. «И к чему такие возмущения? Я за один день в твою честь новый храм основал, еще и жреца нашел. Неужели не заслужил маленькой награды? Кроме того, ты свой процент тоже не упустишь. Сколько тебе жрецы отчисляют?» «Увы, кормыш Меркуса». Больше для порядка, чем искренне возмутился Фортунус. «Не твое дело. Я со своими жрецами сам разберусь». «Значит, он тебя устраивает?» Сменил я тему. «Не скажу, что полностью». Бог удачи скептически осмотрел ошеломленного мужчину. Ты мог кого-то покрасивее найти? Я же не жрицу для богини любви и плодородия искал. Тут пустыня. Талантливых людей раз-два и обчелся. Принимаешь? А он сам хочет? Смеешься? Конечно, хочет. Сам подумай, человек всю жизнь ставки просто так принимал. А теперь ему за то же самое божественная благодать положено. Какой идиот от этого откажется? Помолчи. Грубо прервал меня Фортунус и уставился прямо в глаза букмекеру. Глаза бога засияли, и он произнес совершенно не юношеским голосом. «Согласен ли ты стать жрецом бога удачи? Принимать ставки в мою честь, заключать пари где и когда возможно, раздавать удачу и неудачу, нести случайность в народ?» «Согласен», — хрипло произнес тот. «Поздравляю, отныне ты жрец», — Фортунус повернулся ко мне. «Отдай ему алтарь». Я извлёк статуэтку бога удачи и протянул жрецу. «Отлично!» — бог удачи принял свой обычный вид и улыбнулся. «Чего хочешь в награду?» «Надо свести магические татуировки с обитателей замка». «Пусть приходит к алтарю», — пожал плечами Фортунус. «Пожертвуют кристаллы магии и загадают желание. Только предупреди, что я бог удачи. Татуировку уберу, а вот что подарю взамен, знает лишь слепой случай». С этими словами фортунус исчез, и время возобновило свой бег. Я посмотрел на пораженного произошедшим мужчину. «Как тебя зовут?» с Сэ... Он запнулся, помолчал и поправил себя. «Как звали раньше, неважно. Теперь меня зовут Дизак». «И что значит это имя?» «Случай». «Ну что ж, случай Дизак, занимай соседнюю комнату и готовься к приему паломников. Будешь освобождать людей из рабства Сабуда». «Как освобождать?» Непонимающе уставился он на меня. «Берешь кристалл магии, бормочешь что-то непонятное себе под нос, делаешь пас руками. Придумай что-то или бог своего спроси. Кто из нас жрец в конце концов?» Дизак заторможенно посмотрел на меня, тряхнул головой и молча вышел в соседнюю комнату. Я облегченно вздохнул. Одной проблемой меньше. «Кто там следующий?» «Входите». С улыбкой встретил я трактирщика и его людей. «Мы только вчера прибыли в это замечательное место» И очень хотим познакомиться со сторожилами. Угощайтесь. Я указал на стол, уставленный блюдами из вареной канины Невиданное богатство по меркам пыльного замка. Я явственно различил у большинства гостей желание наброситься на еду. «Илькам велел нам не задерживаться», — глухо ответил Брин, хмуро глядя на меня из-под лобья. «Ты так его боишься?» «Он умеет наказывать за непослушание». Трактирщик криво ухмыльнулся. «Если не врут о вашей встрече с Газимом». то ты сам знаешь, каково это». «Не врут, но мне удалось избавиться от этой зависимости». «Хотелось бы узнать, как?» В голосе Брина послышалась заинтересованность. «Я могу помочь свести татуировку, но какой прок помогать слугам моего врага?» «Мы не его слуги», — гневно возразил трактирщик. «Если бы не татуировка, я бы уже давно свернул шею этому ублюдку». «И что потом?» Свернешь ты шею и сам станешь хранителем и будешь продавать мне воду? Какой мне с этого прок?» «Чего ты хочешь?» — нетерпеливо спросил Брин. «Чтобы вы вступили в мой отряд». «И все?» — удивился он. «И кольцо хранителя», — добавил я. «Не бойтесь, я не собираюсь пытать людей с его помощью. Мало кто знает, но кольца можно использовать и иным способом». «Мы согласны», — без раздумий ответил трактирщик, даже не взглянув на своих людей. «Каждый должен решать сам за себя», — возразил я. «Кто согласен, проходите по одному в соседнюю комнату. Ты первый, Брин». Брин со своим отрядом вернулись к центральному входу в главный комплекс строений, казавшийся маленькой крепостью. Ни одного окна на первом этаже, узкие бойницы на втором и третьем. Лишь на четвертом этаже виднелись окна, хотя и достаточно маленькие. Впрочем, учитывая, какие твари тут водятся, и их можно было считать роскошью. Ворота постоянно охраняли наемники Ильхама, и их Брин опасался больше всего. Ведь стоит им заметить изменения, произошедшие с его людьми, внутрь попасть не удастся. «Эй, корек!» Огромный охранник с гнусной ухмылкой уставился на аптекаря. «Что с твоим носом?» «Наверное, он в порошках запутался», оскалился в улыбке его сосед. «Хотел отрастить нижний хобот, а вырастил верхний». «Хватит зубоскалить». Вмешался Брин и подтолкнул покрасневшего от возмущения аптекаря вперед. «Не задерживайся, Крис, у нас полно работы произнес он с нажимом. Худой аптекарь, сцепив зубы, прошел мимо парочки здоровяков, никогда не упускавших повода поиздеваться над более слабыми, и Брин выдохнул с облегчением. Полчаса назад ему едва удалось оттащить Криса от жреца бога удачи, на которого тот накинулся, а все из-за извращенного чувства юмора Фортунуса, одарившего аптекаря огромным носом замен рабской татуировки. Шутка охранников вполне могла вернуть гнев и заставить Криса кинуться на воинов с той же яростью, с какой он не более получаса назад кинулся на жреца, а это сулило полный провал их плана. Кстати, сам план был очень неплох. Освобожденный от рабских татуировок и вооруженные кинжалами и метательными ножами, мятежники имели хорошие шансы подобраться к хранителю колодца вплотную. Тем более, что эльхам, желавший разузнать, что творится в лагере противника, но не рискнувший направить в логово врага преданных воинов, должен был сам встретиться с Брином и его людьми, чтобы выслушать доклад. В этот момент они и планировали напасть. Ни хранитель, ни его охранники не опасались рабов, рассчитывая на власть кольца. Оттого внезапная атака просто обязана была закончиться успехом. Хотя поначалу трактирщик сомневался в успешности плана, ведь хранителя защищало кольцо, и чтобы преодолеть эту защиту, ударов требовалось больше, чем для пробития самой надежной кожаной брони. Но когда Айвери передал ему и двум его вышибалам защитные амулеты, Брин поверил, что все получится, и согласился. Согласился, даже невзирая на то, что главным выгодополучателем будет Айвери. Причем при любом исходе. Если Брину удастся избавиться от Ильхама, Айвери получит кольцо хранителя и пополнит отряд. Если Ильхаму удастся подавить мятеж, его отряд будет ослаблен между усобицей. Даже если кто-то предаст заговорщиков, и Ильхам сумеет расправиться с ними без потерь, Его отряд лишится десяти человек, что также очень критично для хранителя колодца. Заговорщики успешно миновали массивную решетку, отделяющую просторный холл от коридора, ведущего во внутреннюю часть строения. Жирный Джон оправдал ожидания Брина и открыл ее, не обратив никакого внимания на входящих. Между Ильхамом и его судьбой оставалась всего одна решетка, еще немного, и план необычного юноши начнет осуществляться. Да, юнец, отобравший кольцо хранителя у Газима, оказался очень непрост. Нет, то, что парнишка и его отряд способны намного и не вызывало сомнений с момента их громкого появления в пыльном замке. Вырваться из каменного мешка, подчинить целый отряд хранителя, а главное – пленить химеру. На это способны лишь отлично подготовленные воины, знающие слабые места тварей и действующие совместно. Брин сам был наемником и знал толк в таких делах. Но то, что Юнец сотворил потом, выходило за границы способности обычного воина. Сначала он договорился с Раисом. Хранитель, который еще утром был готов растерзать сопливого выскочку через несколько часов, спокойно разговаривал с ним и даже пожал руку при расставании. Затем он предугадал тайные желания самого Брина и его людей и умело сыграл на этом, склонив их к мятежу. А потом Брин и вовсе растерялся, потому что вживую столкнулся с проявлением божественного. Чудо со сведением татуировок могло обескуражить кого угодно. Если бы только бог удачи распоряжался одной удачей. А он, как понял Брин, иногда дарил и совершенно противоположное. Каждый из прошедших ритуал очищения получил взамен татуировки случайный дар. Аптекаря наградили огромным носом, лысого лекаря — густой шевелюрой, два дуболома вышибалы избавились от шрамов, а вот у кухонных работников появились родимые пятна в виде пирога, колбасы, тарелки какого-то варева и кружки Эля. Самому Брину случай подарил Чирий на задницу, который, к счастью, тут же был излечен с помощью Айвери. Лишь торговец едой Игли отказался признаваться, что досталось ему, но потому, как он каждые пять минут с идиотской улыбкой ощупывал себя ниже пояса, все поняли, что изменения ему нравятся. Отряд преодолел длинный коридор и уткнулся в последнюю решетку. С ее охранником тоже не возникло проблем – и спустя мгновение Брин попал в просторный зал с фонтаном в виде фигуры неизвестного зверя, изо рта которого непрерывным потоком извергалась струя воды. Масштабы этого огромного зала не переставали поражать старого наемника, повидавшего немало замков и дворцов, ведь внутри него можно было разместить небольшой особняк. Внутренние стены зала опоясывали металлические балконы, с каждого из которых можно было попасть в небольшие комнаты с голыми каменными стенами, запирающимися снаружи массивными металлическими дверьми. Кому понадобилось запирать комнаты снаружи, а не изнутри? Брин не знал. Возможно, это была гигантская темница. «Почему так долго?» — раздался вечно недовольный голос Ильхама, спускающегося со второго этажа в сопровождении двух охранников. «Я же сказал, не задерживаться!» «У них не нашлось свободных бурдюков», — ответил Брин, шагая навстречу. «Пришлось ждать, пока освободят». Но мы провели время с пользой и кое-что разузнали об отряде этого выскочки. Трактирщик намеренно упомянул Айвери. Он прекрасно знал, что хранитель колодца не может смириться с крайне невыгодным и унизительным договором, который он заключил вчера, испугавшись Химеры. «Я знаю, как отплатить ему за оскорбление». Продолжал подливать масло в огонь Брин, приближаясь к своей цели. Ильхам, услышав это, ускорил шаг и, немного оторвавшись от охранников, первым подошел к Брину. «Говори!» требовательно сказал он. «Как?» «Твоей башкой!» прошептал Брин, кидая под ноги охранников алхимическую гранату, полученную от Айвери.